Глава 14 Магистр ордена алькаура На фоне измученных долгой ночной схваткой воинов, в отполированных до блеска доспехах я смотрелся немного вызывающе. Если бы они не знали, что я в одиночку противостоял двум вампирам и был ими серьезно ранен, то меня наверняка заподозрили бы в трусости. Но так как слух о том, что меня укусил проклятый, разошелся по всему замку, Меня подозревали в гораздо худшем преступлении. Поэтому предстать перед воинами было просто необходимо. И крайне важно было убедить их в том, что я не обращен. Ведь здесь и сейчас я для них не просто командир. Я символ их ночной победы, надежда на лучшие и пример для подражания. Плевать, что одежду и доспехи мне готовил полугном. Об этом узнают немногие, но говорить о том, что командир выглядит идеально даже после смертельной схватки, будут все. Так рождаются байки-легенды. «Главное — не свалиться от слабости». Изначально я не думал будить бойцов. Все смертельно устали, отражая ночной штурм тварей. Ведь монстры вовсе не были беззащитными. Глорхи достреливали до верха стены своими костяными иглами, которые представляли немалую опасность. Спеллеры могли парализовать человека, квары прыгнув, ухватить его своим длинным языком и стянуть вниз». А горгены, прозванные старожилами пыльного замка куклосами за способность управлять другими тварями, умело руководили этим оркестром смерти. Нужно отдать должное Раису, действовал он грамотно. Стрелки вовремя обнаружили и расстреляли куклосов, после чего твари резко отупели. Несколько кристаллов магии, сброшенных в каменный мешок, заманили в него еще больше монстров. За пять дней, в течение которых бушевала пыльная буря, на нашу сторону попало просто гигантское количество тварей. Увидев открытые ворота и почувствовав за ними магию, они безудержной лавиной ринулись внутрь. Раис приказал закрыть ворота только тогда, когда каменный мешок был забит до отказа, а после этого начался отстрел тварей. Бойня при свете факелов продолжалось до самого утра. Измученные воины делали короткую передышку и снова принимались за уничтожение монстров. На помощь вызвали даже ремесленников и рабочих, которые метали камни и подносили боеприпасы. В течение ночного боя мы потеряли убитыми пять человек и ранеными 10. и это не считая восьми обращенных вампирами. Все бойцы без исключения выбились из сил. Поэтому я решил просто пройтись по главному зданию и показаться во внутреннем дворе. Кто не спит, увидит, а кто спит, тот узнает от товарищей. Но вышло совсем не так, как я задумывал. Увидев меня, люди будили соседей и шли следом. Вот так, через полчаса после моего выхода из лаборатории, Во внутреннем дворе замка собрались все, кроме часовых и тяжело раненых. Даже сборщики кристаллов прервали свою работу и вышли посмотреть, из-за чего собралась такая толпа. Не люблю пламенные речи, но, похоже, сейчас как раз самое время толкнуть одну из них. Где тут броневик? Нет? Ну, не очень-то и хотелось. Меня это хорошо видно. «Войны!» — громко выкрикнул я. «Этой ночью мы отстояли свое право на жизнь!» «На нас напали одни из самых опасных тварей на свете. Проклятые. Они обратили наших часовых и впустили в замок монстров. Но благодаря нашему магу Криду им не удалось застать нас врасплох. А благодаря нашей стойкости и мужеству нам удалось победить не только вампиров, но и всех тварей, которых они привели». По лицам окружающих меня людей я понял, что задел их заживое. Даже Крид проникся, довольный, что его отметили лично. Это очень удачный момент, чтобы направить мысли подчиненных в нужное мне русло. Вы убедились, что тренировки не напрасны, что слабые гибнут, что наша жизнь зависит от бдительности часовых. А главное, что вы поняли, это то, что сильны мы лишь вместе. Только сомкнутым строем щитов можно остановить лавину монстров. Только плечо друга поможет выстоять. Только истинный товарищ не даст погибнуть. Воины подтянулись. На их лицах появилось выражение решимости. Они по-новому посмотрели на соседей, только сейчас осознав перемену, произошедшую в их восприятии этой ночью. Это хорошо, что мы прошли через испытание потребовавшие от всех и каждого предельного напряжения сил. До этого момента мы проводили операции силами одной-двух, очень редко трех декурий. Сплоченность воинов внутри каждой декурии была высока, но вот между бойцами разных декурий общение недоставало. Сказывались особенности менталитета каждой отдельной группы. Ведь жизненный опыт гладиатора, брата ордена, наемника, охранника и ремесленника совершенно разный. Все они сражаются и убивают, но делают это по разным причинам. Гладиатор просто продлевает свою жизнь до следующего боя. Брат ордена сражается за идею, а наемник с охранником — за деньги. У наемника в каждом походе новый заказчик, а у охранника — постоянный. Ремесленники вообще вступают в бой, лишь защищая свою жизнь или имущество, а разные графики дежурства, недостаток общения не дают возможности преодолеть этот барьер. Совместно пережитая смертельная опасность рушит такие преграды, сближая людей в считанные мгновения. Запомните эту ночь! Ночь, когда воин и ремесленник стали плечом к плечу в один строй. Ночь, когда вы узнали, что друзья есть не только в вашей декурии. Каждый обитатель замка – ваш друг, потому что все мы связаны и выберемся отсюда вместе. Выбраться отсюда – это заветная мечта каждого обитателя пыльного замка, за исключением разве что братьев Ордена. Вот стимул терпеть изнуряющие тренировки. Но можно дать людям и больше. Можно дать надежду, что они будут защищены и востребованы за пределами замка. Но мы и нужны друг другу не только для того, чтобы выбраться отсюда. Я, Айвери де Вель, сын барона де Вель, глава Дома гладиаторов Стремительной Рыси, предлагаю вам свое покровительство и защиту. Воины могут вступить в мою дружину и рассчитывать на кров, еду и ежемесячную плату. Ремесленники и обычные люди на налоги в моем баронстве в течение пяти лет. Не спешите с ответом. Пока мы не выбрались из пыльного замка, у вас есть время на раздумье. Ну вот вроде бы и все. За успехи похвалил, к дальнейшим экзекуциям в виде тренировок мотивировал, морковку награды подвесил. Осталось что-то придумать для братьев Ордена. Они-то как раз не собирались покидать пыльный замок, и мотивационная речь могла им не понравиться. Нужно поговорить с Раисом. Впрочем, нужно поговорить со всеми офицерами, принять доклады о состоянии дел и разработать дальнейшие планы. «Десятников, прошу собраться в моих покоях», — завершил я речь. Всем остальным, не занятым на дежурстве и сборе кристаллов, отдыхать. Вы это заслужили». Я направился в свои покои, краем глаза отметив, что Раис, Трилли, Брин и вирус следуют за мной. Декури Илья занесла дежурство, поэтому он не придет. А Эрна Идена немного задержал Газим, о чем-то их оживленно расспрашивающий. «Ничего, я все равно планирую совместный обед, так что успеют. Насколько я знаю, вампиры не жалуют обычную еду». так что это станет маленьким дополнительным доказательством моей нормальности». Поднявшись наверх, я открыл дверь и, получив неожиданный удар в спину, влетел внутрь комнаты. «Стоять!» — резко выкрикнул Трильей, прижав к моей шее кинжал. «Это кинжал с серебряным лезвием, так что не вздумай дергаться, проклятый!» «Мы не уверены, что он проклятый», — неодобрительно заявил вирус «Так что полегче. Может быть, ты только что пнул своего командира, который вчера спас твою шею от зубов вампира». «Это невозможно!» — отрезал Трильей. «Еще никто не смог избежать обращения!» «Если ты таких не знаешь», — возразил Раис, — «это вовсе не значит, что их нет. Мы просто должны убедиться, что ты не проклятый», — добавил он, обращаясь уже ко мне. «Брин, закрой дверь, а вы помогите снять с него доспехи». Итак, расклад понятен. Лейтенант убежден, что я вампир. Раис, Брин, Верус и Газим считают, что лучше меня оскорбить проверкой, чем получить в командира проклятого, который через пару дней... может обратить всех обитателей замка. Ильяс дежурит, так что его мнение не интересно А Эрнеиден похож на моей стране Именно поэтому Газим и задержал их во дворе. Настоящий заговор, хотя признаю, что действия моих офицеров вовсе не лишены смысла. Сейчас важно понять, как я могу доказать, что я не кровосос. «Я говорил, что его нельзя оставлять без присмотра», — процедил Трилей. «А ты его проспал, Брин. Что мы теперь скажем воинам?» «Мои парни сражались всю ночь», — огрызнулся трактирщик. «Если ты такой умный, почему не сторожил его сам?» «Успокойтесь», — осадил их Раис. «Сейчас мы его проверим. Если он проклят, то просто вывесим башку во дворе и расскажем правду. Раздевайте его». «И как вы меня проверите?» — спокойно спросил я, совершенно не сопротивляясь. «На солнце я был, серебро на меня не действует. Какие еще вам нужны доказательства?» «Ты носишь меч проклятого», — сказал, как выплюнул Трилей. «Пока мы тащили тебя наверх, этот меч высосал все силы из двух моих воинов. Они до сих пор не могут подняться с постели, а ты касаешься его голой рукой». «Понятно, но я могу объяснить». «Помолчи», — прервал меня Раис. «Есть способ все выяснить и без твоих объяснений». В этот момент раздался требовательный стук в дверь. «Что вы там задумали?» — прорал Эрн. «Говорю вам, что он не кровосос. Открывайте, а не то я вынесу эту дверь». «Эрн!» громко ответил я, опережая командиров. «Подождите снаружи, мы скоро закончим. Вели пока приготовить поесть на всю нашу дружную компанию». И добавил Тика. «Давай, Раис, не томи. Взывай к своему богу». «Вообще-то я хотел тебя немного порезать», ответил он, задумавшись. «На вампирах раны мгновенно затягиваются. Ночью мы заметили, для того, чтобы ранить проклятого, нужно несколько ударов». «Раис, включи мозги, я ведь не обычный человек». Я не говорил этого раньше, но сейчас признаюсь. Несколько месяцев назад я принял зелье королей. Раны на мне затягиваются так же быстро, как на вампире. Этим ты ничего не проверишь». «Он врет», — тут же отозвался Трилей. «Режь!» «Зачем резать, если он сам признался, что раны затянутся?» — возразил вирус «Как еще мы можем его проверить?» «Призови Алькаура», — попросил я Раиса. «У тебя есть его алтарь, ты его жрец. Он придет». «Я никогда не слышал, чтобы жрецы нашего ордена беседовали с Богом». «Просто призови его», — терпеливо повторил я. «Сейчас он должен тебя услышать». О том, что будет, если бог-воин сейчас на обеденном перерыве, думать не хотелось. Вряд ли мои нетерпеливые офицеры согласятся на звонок Фортунусу или Меркусу. «Зачем ты меня звал?» — раздался мощный голос, а время застыла «Только собрался посмотреть бой гладиаторов, а тут ты. Что случилось?» «О, великий Алькаур!» — начал Раис, но был грубо прерван. Кроме Айвери, нас никто не слышит. Говори скорее, зачем ты меня звал и почему вы скрутили магистра своего ордена? «Нам нужно знать, проклят ли он», начал отвечать Раис, но, осознав, что сказал бог, потрясенно добавил. «Почему он магистр?» «Старый магистр погиб?» «Погиб», начал перечислять Алькаур. «Нового назначить нужно?» «Нужно. Этот юноша вернул мой оскверненный алтарь. «Освободил десяток братьев моего ордена. Нашел жреца, пусть и немного тупого. Чем тебе не магистр? Метки нет? Сейчас будет». мою плечо обожгло огнем. «Мы так не договаривались!» Клинился в разговор другой голос. «Он мой жрец!» Я не видел протестующего, но узнал по голосу. Бога пусть и торговли забыть невозможно. «Твои жрецы — это все, кто пользуются деньгами и торгуется!» Отмахнулся бог-воин. Я уверен, что от этих привычек ему не избавиться. А в перерывах пусть по руководит орденом. Может, хоть сделает из него что-то стоящее, а то сейчас он больше напоминает сборище голодранцев. У мальчишки талант, ему экономику нужно развивать, а ты на него хочешь повесить своих голодранцев. Не дам. Чего спорить? Давай у него спросим. Будешь магистром моего ордена? Вот дела. «И как тут выкрутиться?» «Ремесленников и торговцев защищать нужно», — осторожно ответил я. «А с этим воины ордена справятся лучше всего». «Я же говорил, у парня талант извлекать выгоду», — довольно прокомментировал Меркус. «Сейчас передумаю». Я прямо почувствовал, как бог-воин неодобрительно нахмурился. «Ты что, хочешь воинов моего ордена подредить охранять караваны?» Но ремесленники и торговцы взамен могут обеспечить воинов всем необходимым, заявил я. А без этого невозможна борьба с монстрами. У мудрого правителя все сбалансировано. Так что успеха можно добиться, лишь совместив производство, торговлю и сильную дружину. Я не понял, ты согласен или нет? Согласен, если вы разрешите братьям ордена покинуть пыльный замок. Монстров хватает везде, а кроме того, я знаю, как пользоваться порталом, чтобы достать тварей в другом месте. «Хорошо», — согласился Алькаур после секундных размышлений. «Попробуй, а я посмотрю. Кстати, у тебя получился отличный меч, но у магистра моего ордена меч должен быть еще лучше. Прикажи своим кузнецам сменить руны на рукояти. раиз даст им образец». «С вас по монетке», — раздался радостный голос Фортунуса. «Забыли, как спорили со мной, что никогда один и тот же человек не станет одновременно жрецом-воином и жрецом торговли. А я не забыл». «Вот паршивец!» Услышали мы затихающий возглас Алькаура, и время возобновило свой бег. «Отпустите его!» – произнес Раис. «Он не проклятый!» «Почему?» – не захотел подчиниться Трилей. «Потому что бог-воин Алькаур». Не стал бы посвящать вампира в сан-магистра своего ордена. Посмотри на его плечо. «Вадакшала полностью уничтожен», — прошипел старый, сгорбленный от пережитых веков вампир. «Вам предстоит выпить его убийцу». Двое высших вампиров обменялись неприязненными взглядами. На их памяти это был первый случай, когда задание давалось сразу двум выводкам. Ведь проклятые едва терпит даже собратьев по выводку, хотя там все конфликты в корне подавляются основателем, А между основателями выводков, ожесточенно соперничающими за близость к патриарху, и вовсе тлеют неприкрытая вражда и ненависть. И интриги плетутся постоянно. Кстати, погибший Кшал был одним из ведущих интриганов клана. Всегда выбивал для себя лучшие задания и постоянно приближался по уровню силы к патриарху. Похоже, на этот раз он схватил сосуд, который не смог выпить. Оба высших знали, что выводок Кшала превосходил их выводки по силе, поэтому не удивились, что для уничтожения столь опасного врага нужно больше проклятых. Однако приказ выпить жертву до дна был необычен. В случае, если вампиры находили талантливого воина или сильного мага, его пытались обратить и убивали лишь в случае невозможности последнего. Клан постоянно нуждался в усилении, иначе ему грозило поглощение другим кланом. Шал пытался его обратить». продолжил патриарх. «И у него не вышло. Он отринул подарок нашего господина, поэтому должен умереть». Высшие снова промолчали, ожидая продолжения. Темный господин, конечно, не отличался милосердием, но и глупостью не страдал. Посылать два выводка на край света ради банальной мести он не стал бы. Значит, у смертного имелось то, что интересовало господина. «В пыльном замке есть малые алтари Фортунуса и Алькаура. «Оскверните их кровью и тьмой, и сможете основать собственные кланы. Такова воля темного господина». Патриарх устало прикрыл глаза. «Идите». Вампиры все так же молча поклонились патриарху и покинули пещеру. На их лицах не отразилось ни одной эмоции, но старый вампир читал их как открытую книгу. Они кланялись в последний раз. Если им удастся захватить алтари, то они сами станут патриархами кланов. Если нет, то они умрут. Скорее всего, произойдет второе. И... «Все слышал?» — спросил он, не открывая глаз. «Да, мой господин». Из тени, отделившись от стены, вышел еще один высший вампир. «Что я должен сделать?» «Следуй за ними, но на глаза не показывайся. Если...» Старик помолчал и поправился. «Когда их убьют, закончишь дело и заберешь алтари». Будь осторожен. Смертный завладел плетением душ. Он очень опасен. Я не подведу, господин. Все будет сделано. Слабость после укуса вампира прошла лишь на пятый день. И связано это было не с серьезностью ранения и даже не с потерей крови, а с перестройкой организма. Действие некоторых компонентов яда, тех, что удалось определить, удалось купировать антидотами, с частью отравы. Мой организм справился самостоятельно. Но небольшое количество некомпенсированных компонентов вызвало изменения. Лекари прописали мне в первые дни после отравления режим повышенной физической активности. Это должно было ускорить метаболизм организма и способствовать выведению остатков яда. Поэтому я самоотверженно истязал себя тренировками с воинами. За неделю мышцы тела обрели неожиданную силу. Движения заметно ускорились, а их координация улучшилась. И эти изменения были связаны не столько с тренировками, сколько с трансформациями тела. Недаром вампиры славились своей силой, ловкостью и скоростью. К счастью, эти изменения не повлияли на мою внешность и проявились лишь в повышенном аппетите. Энергию, которую кровососы выделяли из крови жертв, мне приходилось брать в обычной еде. Впрочем, через пару дней экспериментов я заметил, что при самоограничении скорости движений расход энергии возрастает незначительно, В принципе, все эти трансформации были даже полезны, хотя и вызывали некоторое беспокойство за судьбу моего будущего потомства. Но главные, совершенно незаметные обычному человеку изменения, касались даже не физического тела, а его магической составляющей. Я перестал излучать магию. Совсем. Нет, магия по-прежнему была мне подвластна, но сам я в магическом спектре выглядел как обычный человек. Как маг я становился заметен лишь в момент чтения заклинания. Крит объяснил это тем, что проклятые, мастера маскировки и непременным условием их выживания является незаметность темной магической составляющей. Какие-то компоненты яда вызывали экранирование энергетических центров и каналов, маскируя вампира в магическом зрении под простого смертного. Именно это и произошло со мной. Полугному увлеченно исследовала яд вампиров, пытаясь извлечь из него компоненты, отвечающие за усиление тела. Но, на мой дилетантский взгляд, ничего у нее не могло получиться. Прежде всего от того, что яд очень быстро портился и менял свой состав буквально через несколько минут после извлечения из вампира. На это она мне пожаловалась сама, а также от того, что у нее попросту не было подопытных. Крысы мышей в замке не водилось, а экспериментировать на людях я и запретил. Не считая человеческих потерь, мы достаточно быстро оправились от ночного штурма. Воины отдохнули, залечили раны, привели в порядок оружие и доспехи. Мастера восстановили решетку. Благодаря огромному количеству уничтоженных тварей нам удалось не только восстановить запас зелий и кристаллов магии, но и существенно пополнить его. За стены мы не выходили несколько дней, расстреливая монстров издалека. Но и пыльные бури не повторялись. Ситуация напоминала затишье перед ураганом. И ожидание неприятности оправдалось».